Глава 9. Что за херня, в своей любимой манере начала возражать Элис, стоило ей забраться на стену нашего городка. Они же вроде с тобой через архимага договорились. Какого хрена они нападают на нас? ну, протянул я. Он всё же заключил тайное соглашение, а не открытое, о котором должны были знать. А это, видимо, резервный легион решил напасть на нас. занять стратегически важную точку либо избавиться от занозов в заднице. Хрень, хреновая полная херота, сплюнула девушка, что я за ней никогда не наблюдала. И это меня несколько смутило, но виду я не подал, так как был полностью сосредоточен на том, что было передо мной и рядом со мной. А картина рисовалась весьма интересная. Легионеры не спешили сразу нападать на нас, как в прошлые разы. Даже не пускали разведку в бой, так как опыт сражения с нами уже имелся, горкий опыт для обеих сторон. Сам легион сосредотачивал свои силы в единый кулак, намереваясь прорвать оборону вместе, где стена была недостроенная. Вместе с этим формировались не особо большие отряды, небольшие по сравнению с самим легионом. А так, сотни человек это большая сила. Их предназначение я понимал лишь смутно, так как всё пространство за пределами поселения было утыкано ловушками, а несколько метров перед стенами было усеяно торчащими острыми колиями, которые не позволяли спокойно подобраться к укреплениям. Но даже несмотря на это, я также создал два небольших отряда по 50 ящеров в ближнего боя, чтобы они смогли своевременно отреагировать на возникшую опасность. Наши же силы, за исключением этих двух маленьких отрядов, были сосредоточены в бреши нашей стены. Глупо было рассчитывать, что мы сможем удержать оборону, но всё же была надежда на какое-то чудо. Оно всегда нам помогало, если так посмотреть. Лучники же стояли по обе стороны от бреши, уже готовые вести огонь. Те, у кого были самострелы, а их было катастрофически мало, стояли только в первом ряду. Остальные же занимали свои места в первом и втором ряду. Внимание! Внимание! В связи с начавшимися сражениями, в ходе которого возможны жертвы среди неигровых персонажей от рук неигровых персонажей, системой отрегулирован процент ваших подчиненных, которые не возродятся после битвы. Процент безвозвратных потерь во время сражений с неигровыми персонажами составит 10%. Чёрт. Тяжело вздохнул я, осматривая армию, что пришла выбивать нас из нашего же логова. ли новые дела. Командиров среди легионеров я не наблюдал. Они, видимо, стояли в задних рядах, находясь на тактически удобных позициях, а сами раздавали команды своим подчинённым. До нас доносились отдельные выкрики и команды. Вояки явно сами были не готовы к этой схватке, судя по несколько разрозненным действиям. Но даже растерянность уйдёт, стоит начаться сражению. Её место займут гнев, страх, ярость, гордость, паника. Просто невероятная какофония чувств будет перемешана в одном коктейле, который можно просто обозвать чувства битвы. Его ни с чем не сравнить. Сколько среди моих знакомых военных, которые после пары сражений менялись столь разительно, что даже их микромимика становилась другой. Да, какие-то повадки оставались прежними, но всё же в них что-то надрывалось, что-то ломалось. Прежние шутки уже им не казались смешными, какие-то шумы заставляли вздрагивать. Один знакомый как-то раз вообще машинально схватил кастрюлю с супом со стола, вылил весь суп в землю, благо мы были на улице. Следом схватил нож и залез под стол, держа это холодное и в его руках реально смертельное оружие обратным хватом. Вроде смешно, если кому-то рассказать. Ведь просто дети подорвали петарду, но этому человеку тогда было не смешно. Он прошёл через ад. Именно с большой буквы. Он знает ценность жизни, он знает, чего она стоит и как её легко отнять. Он знает, как разрываются гранаты и как вместе с ними разрываются тела друзей и знакомых. А это была лишь машинальная реакция. Мозг даже не думал, просто работали рефлексы. Когда он вылез из-под стола, то сам удивился, что такое произошло. Вот и сейчас, даже через расстояние, я видел, как воины легиона начинают постепенно ощущать это чувство битвы. видел, как мои ящерицы полностью поглощаются этим самым чувством, готовые не на жизнь, а на смерть защищать место, которое они хотят называть своим домом, которое сами делают своим домом. От этого они были готовы на всё, даже умереть, и я это прекрасно понимал. Надо попытаться свести потери к минимуму. сказал я, повернувшись лицом в сторону Элис, которая стояла, уже вооружённая своими клинками, полностью облачившись в свой боевой доспех. Так что теперь ты принимаешь командование над нашим войском. Всё же ты знаешь что-то о войне, и это что-то явно больше моего ничего. И не возникай, просто скажи: "Есть" и иди командуй. Опытнее тебя тут всё равно никого нет. "Есть", кивнула девушка, приподняв забрало для общения. точнее выяснение отношений со мной, которая не состоялась. После чего опустила свою, забрала и начала отдавать первые приказы, перестраивая шеренги в бреши нашей стены. Изменения в построении были минимальные, но они были. Сначала воины выстроились так, как им приказывали их полевые командиры. Они сами внутри своих десятков смогли определить, кто более пригодный для этого дела ящер. Но всё же, они руководили десятками и опирались на опыт тренировочных сражений в десятках, но никак не на опыт сражений в строю целой армии. Так что, когда всем воинам стали слышны приказы из знакомых уст, они даже несколько приободрились. Всё. Все перестроения уже были закончены. Пони уже занял своё место среди стрелков. Я ему не приказывал руководить ими, но это и не требовалось, ибо был Лигалас. Он был самым опытным лучником, он был самым метким стрелком, он не раз руководил стрелками в различных сражениях. Так что сейчас он руководил непосредственно во время самого сражения. Пони лишь избрал тактику для стрелков, а Лигалас воплощал её в действие. Не хватало только Савы и Юрия. Я было хотел отправить к ним гонцам, но тут прилетел повоз с письмом от этих двух. Содержимое меня несколько удивило, но их решение оно было верным. У Юрия была хорошая защита, но было хреновое вооружение. У совы же было хорошее оружие, но хреновое вооружение, так что их двоих было логично оставить в тылу. С ними еще несколько десятков ящеров для организации ловушек среди домов города и в нашем подземном городе. А еще они могли устроить засаду, что в письме тоже не забыли упомянуть. «Иди, скажи кузнецу, чтобы экстренно ковал для Юрия меч!» – отдал я письмо обратно повару. «Скажи, чтобы ресурсы не экономил, использовал самые лучшие, а потом пускай сразу приступает с кожеваром к созданию доспехов для совы. Даже не так. Пускай кожевар приступает уже сейчас к подготовке материалов для брони совы, а если что может сделать сам, то пускай делает сам. Они сильнее любого воина в нашем строю. Их надо обеспечить хорошим снаряжением и срочно. Это повысит, хоть и немного, наши шансы на победу». «Понял!» – кивнул повар, после чего он мчался в сторону логова. Напряжение нарастало с каждой секундой. Воины Легиона уже были готовы наступать. Приказы от их командиров уже перестали сыпаться. Видимо, высшее командование Легиона принимало какие-то важные решения перед началом битвы. Но для меня это было некой загадкой. Я не понимал, почему они медлят. Но потом заметил небольшое шевеление. Рыды легионеров начали в одном месте расступаться, немного расходиться по сторонам, чтобы выпустить одного единственного человека в величественных и безумно красивых доспехах. Красный плюмаж на его шлеме говорил о его высоком статусе среди легионеров. Сами доспехи говорили о его состоятельности, о белой конь, не знаю, о чём могло говорить его нахождение на этом красавце, но смотрелись они внушающе. Его осанка, слегка приподнятый подбородок, шлем ото твоен держал в левой руке. Весь его внешний вид просто кричал о том, что он привык руководить, что он знает себе цену и цену своим словам. Я, Дементис Игний, вызываю на честные переговоры незаконно самопровозглашённого правителя данной местности. Внушительным басом, словно раскат грома, начал говорить этот рыцарь. Возможно, мы сможем договориться и избежать лишнего кровопролития. Я иной, так же громко начал я ему отвечать. Повелитель Подземелья и мною провозглашённой фракции Итуленс, принимаю твой вызов. Стой! схватила за руку меня Элис, приподняв тут же забрала своего шлема второй рукой. Это явная ловушка. А твои слова явное клише, усмехнулся я, пытаясь разгрузить обстановку. Ну да, это может быть ловушкой, но я не буду собой, если не выйду на поле для переговоров. Какой я правитель, если не смогу уберечь жизни своих подданных? Но, хотела сказать что-то Элис, но я её грубо оборвал резким высказыванием на повышенных тонах. Какие к чёрту но? Для нас это уже не игра, ты это понимаешь? какая-то злоба начала пробираться изнутри, но я старался гасить её, действуя только согласно здравому смыслу. Мы тут надолго завязли. Ты сама знаешь, что произошло, что было, и сама знаешь, кто есть мы теперь. Вот они, я указал в сторону воинов легиона. Вполне могут любого из вас убить, и система может посчитать, что вы попадёте в 10% умерших. Оно мне на хрен не надо. Ты это понимаешь? Я вообще не хочу никого тут терять. Я сделаю всё, чтобы так оно и было. Но ты же сам сказал, что надо захватить Селение. Так же чуть ли не переходя на крик, начала гнуть свою лению Элис. Тогда о каком захвате может идти речь, если ты стараешься сохранить жизни всех тут присутствующих? А о каком захвате может идти речь? ответил я ей вопросом на вопрос с максимальным сосредоточением на лице и полной серьёзностью в голосе. Если все тут присутствующие просто-напросто сдохнут. Отвечать ничего она мне не стала, просто отпустила мою руку и медленно кивнула. Её одобрение я получил, хотя оно и не требовалось. Я бы в любом случае вышел на переговоры с садником, даже если бы мне это сейчас стоило жизни. Мои подчинённые важнее. Они мне ещё будут нужны для других целей, а я же системным образом защищён и не могу умереть окончательно, так как являюсь боссом этой игры. Спустившись по лестнице стены, я повернулся в сторону бреши и пошёл через плотный строй воинов. Те сразу начали расступаться, а при моём приближении стали отдавать своеобразное приветствие. В какие-то времена в моей стране это называлось отдать честь. Те, кто были щитами, стучали своим оружием по щиту. Кто был просто с оружием, брали оружие в одну руку и ударяли себя кулаком в грудь. Каждый мой шаг отдавался ударом. Каждый шаг давал мне больше уверенности. Каждый мой шаг всё больше меня убеждал в том, что не зря я избрал этот путь. Это вселяло надежду, надежду не только на то, что именно сейчас всё решится хорошо, а также на то, что я смогу вернуться в свой реальный и родной мир. Когда я выходил из первых рядов воинов и уже был готов к сражению. Шлем был на моей голове, хоть забрало и было поднято, а алебарда была спущенным остриём к земле, но занесена на спину, чтобы я сразу мог нанести мощный удар. Но это был только я. А позади меня была реальная сила. Сотни ящеров продолжали стучать кулаками и оружием о нагрудники и щиты, подавляя противника своей решимостью, поддерживая меня и словно передавая мне часть своих сил. "Внушает", с уважением сказал всадник, когда я приблизился к нему. Но всё же остановился на безопасном для нас обоих расстоянии. "Твои воины верят в тебя. Это достойно уважения". «А твои воины вообще не понимают, какого лешего они тут ищут!» Без единой ухмылки сказал я, наклонив голову слегка в сторону, чтобы лучше разглядеть легионеров. «И мне интересно то же самое. Без обид!» «Спрошу грубо. Какого хрена вы тут забыли?» «Учтивость не твоя стезя!» Улыбнулся всадник и спрыгнул со своего коня, после чего ударил его по крупу. Конь тут же заржал и умчался в сторону строя, а воин остался стоять со мной один на один, держа в своих руках огромный двуручный меч, не менее двух метров в длину. «Хотя о чем это я?» Не убирая улыбки с лица, подошел уже на опасное расстояние воин, положив свой двуручник себе на плечо. «Вы же дикари, не знающие, что такое честь!» «Прошу не оскорблять меня!» «И мой народ!» – ответил я ему, слегка дернув губой и сжав кулак свободной руки, давая понять, что не потерплю этого. «Я тебя и твоих воинов не оскорблял, а ты уже дважды проявил свою неучтивость». «О как!» – немного посмеялся воин. «Ха! И как же я это сделал?» «В первый раз, не ответив на мой вопрос. Второй раз, назвав мой народ и меня дикарями». Не кажется ли тебе, что это не слишком вежливо с твоей стороны? Мне казалось, что ты пришёл сюда сейчас с благородными намерениями, хотел избежать кровопролития, а сейчас наоборот, накаляешь обстановку. А разговаривать ты умеешь, с уважением на лице сказал рыцарь, сняв с плеча свой меч, после чего его тут же воткнул перед собой в землю, взяв за рукояти двумя руками. "Тот ты прав. Но я просто решил проверить тебя. Чего ты стоишь? Моё уважение ты заслужил. И не только твоё. Хищно улыбнулся я, а потом развернулся лицом к своим воинам, подняв свободную руку с сжатым кулаком над головой и крикнул им: "Да воины!" Ответом мне был громогласный рёв сотен глоток. Меня пробирали какие-то удовольствие и гордость. Также распирала важность. Меня уважали, кто-то даже привозносил как святого воплоти. Так что повернулся я к переговорщику с лицом победителя, ведь в этом аспекте я уже обыграл его, ведь его воины ему точно не ответят так же. Настойно уважение, ещё раз сказал этот воин. Но всё же, я здесь не для того, чтобы мериться с тобой, кто из нас больше уважаем своими воинами. Я уверен, Что мои исполнят приказ. Уверен, что мои не подведут. Этого мне знать достаточно. Мне не нужен выпендрёж. Так да что тебе нужно? Тяжело вздохнул я. Я уже спрашивал, какого хрена вы сюда припёрлись, но ты мне так и не ответил, пытаясь игрой слов уйти от ответа. Я пришёл сюда получить доказательство того, что ты достоин править этой землёй. Сурово ответил мне воин, крепче сжав свой меч. Согласно древнему обычаю, который укрепляется у нас испокон веков, лидер должен доказать, что его род достоин править этой землёй. Ты провозгласил себя правителем, так докажи по праву в схватке со мной законность своих слов. А после будет сражение армией, усмехнулся я, уже ожидая первого выпада противника. Либо твои останутся без командования, либо мои. В корень зришь, ответил он, стоя в обманно расслабленной стойке. Но тут ты чуть не прав. Предполагаю, что ты не самый лучший стратег в своём селении. Что у тебя есть тот, кто сможет руководить? По твоим глазам вижу, что это так. С моей стороны ситуация такая же, почти. Лучше меня в командовании нет никого, но мой зам, мой лучший ученик. Так что он должен справиться. Но вот наши смерти. Они понизят боевой дух наших воинов, усмехнулся я. Либо пан, либо пропал. Ясно всё с вами. Странные традиции у вас, однако. Ке ке есть, пожал воин плечами. Мы их чтим. Традиция определяет общество, так заведено временами. Только сильнейший, умнейший и наиболее предусмотрительный достоин править своей землёй. Сильнейший? усмехнулся я. Если кто-то погибнет в бою один на один, неважно, что его армия проиграет в прямом столкновении. Сила не только в умении сражаться один на один, улыбнулся Войген. Но ну, ты это и сам прекрасно понимаешь. А-а, кивнул я и более ничего не говорил, так как говорить уже было нечего. Дальше мы стояли молча, просто смотрели друг на друга и улыбались. Мы оба знали, что сильны, что исход боя мог быть любой, но не спешили нападать друг на друга. Даже вот так вот стоя друг перед другом, мы выясняли слабости друг друга, оценивали силы. Но лично я не знаю, как противник понимал, что это полная полная задница, но козыри у меня были. Эх, вздохнул воин, после чего он неожиданно резко начал наносить удар снизу вверх, метя мне в подбородок.